Глава шестьдесят «Умоляю тебя, Антуан, ты должен ей помочь», сказал Жуль, когда мужчины остались одни на крыльце больницы. «Как бы я хотел это сделать, спасти ее, но это практически невозможно». Его глаза были влажными. «Почти невозможно и невозможно — это не одно и то же. Если врачи здесь, на Западе, пересаживают легкие, то и ты можешь». «Жуль, я никогда раньше не проводил пересадку. К тому же тут нет легкого, которое мы могли бы пересадить Нилу. Больницы ведут списки, длинные списки. Многие люди ждут появления нового органа годами. Но если донора нет, то и реципиентам рассчитывать не на что. Донор есть». Некоторое время мужчины пристально смотрели друг на друга. «Нет, Жуль». Ты не можешь этого сделать. Судьба дарует мне возможность поступить иначе. Антуан покачал головой. Начав бежать сквозь огонь, нельзя останавливаться, произнес Жуль. Это безумие. Думай о новом начале. Ты ведь любишь ее, Милу. Как я могу думать о начале, когда все, что у меня впереди, это конец? Конца не существует. Все продолжается. Жуль обхватил лицо Антуана руками. У парня по щекам побежали слезы. Прошу тебя, Антуан, сделай это. Я не могу, Жуль. Я люблю тебя как собственного сына. Жуль продолжал держать лицо Антуана, прислонившись лбом к лбу парня. Антуан кивнул, затем Жуль опустил руки, в последний раз посмотрел на него полным нежности взглядом. И ушел. Антуан смотрел ему вслед. Наблюдал, как он сошел по ступенькам веранды, даже не обернувшись. Прошел через ворота больницы и спускался по длинной мощной дорожке в долину, пока не превратился в маленькую черную точку, которая затем исчезла. Дорога от больницы к его старому дому пролегала вдоль реки, на берегу которой он часто сидел с Флорентиной, когда она была маленькой. В то время они складывали из листьев лодочки и перед тем, как спустить их на воду, тихо загадывали желание. В некотором смысле желание Флорентины сбылось. Она никогда не могла сдерживать его и громко повторяла снова и снова. Она хотела сестру. «Вселенная не всегда отвечает сразу», — думал Жуль. «И иногда исполняет наши желания иначе, чем мы себе представляем» но она ничего не забывает, она никого не забывает. Глядя на прозрачную и тихую воду, протекающую мимо, Жуль прошептал про себя. Чтобы поток жизни продолжил свое естественное течение, всё должно измениться.